Глава 7. За прошедшие сутки окружающая местность подвергалась артобстрелу еще несколько раз. Стреляли, разумеется, не в белый свет, а по указаниям корректировщиков, которые получали информацию с дронов. Последние хоть и тоже гибли от вражеского обстрела, но успевали показать картинку с местами скоплений противника. А спустя пару часов после крайнего выстрела. Через ворота КПП, условно, поскольку сами ворота были снесены во время штурма, проехали три БТРа. Я по простоте своей думал, что вся техника мостовиков сосредоточена на той стороне, но оказалось, что и здесь имеются подземные боксы. Три бронированных «Черепахи» стартовали с места в карьер, уходя по трем расходящимся направлениям. Идея, откровенно говоря, была так себе, просто ничего лучше командованию в голову не пришло. Какие-то противотанковые средства у противника определенно были, а спалить БТР, подкараулив его на дороге, дело несложное. Оставалось надеяться, что наличие трех целей, которые быстро передвигаются, а также предварительная чистка местности артогнем, помогут хотя бы отсрочить этот момент. Впрочем, учитывая наличие у противника радиосвязи, надежда была слабая. Дроны уже на пределе дальности продолжали разведку местности, с базы прилетело еще несколько подарков, но, думаю, общей картины это не изменило. Гибель машин была вопросом времени. Вот только одной хитрости враги не учли. Тот факт, что интересующих их людей в тех машинах не было. То есть поначалу мы сидели в том, что направился прямиком на север. А на одном из поворотов, при пересечении реки по хлипкому мосту, оба произвели десантирование. Прыгать из БТРа на полном ходу удовольствие крайне сомнительное. Я больно ушиб плечо и колено, отчего ощутимо захромал. Но панциря это не смутило. Он сгреб меня в охапку и, подгоняя отборным матом, потащил в лесную чащу. Я понятия не имел, как мы будем пробираться через лес, кишащий врагами. Оставалось только положиться на опыт своего проводника. Первую группу мы встретили шагов через сто. Четыре человека бегом бежали по лесу, стараясь успеть срезать путь и поймать технику на очередном зигзаге разбитой дороги. У каждого за спиной висело по два одноразовых гранатомета. Если хоть пара из них сработает, парням худо придется. Вот только не сработает. Одна длинная очередь решила исход столкновения. Они даже за оружие схватиться не успели. Панцирь свое дело знал. Мы остановились. Пока я хватал ртом воздух, он быстро выдернул из разгрузок убитых несколько магазинов и бросил их мне, а следом стал снимать гранатометы. Тащить с собой дополнительную тяжесть не хотелось, но так мы точно сойдем за своих. Тяжелая труба повисла на плече дополнительным грузом. Так мы пробежали несколько километров, Я уже окончательно выдохся, но опасность, кажется, прошла стороной. Мы встретили еще две группы. Все они двигались в одном направлении, а из отчаянных криков по рации, которую тоже панцирь взял с трупов, становилось ясно, что они не успевают, а перекрыть дороги заранее не догадались. Прикинувшись своими, мы осторожно проскочили мимо. Конец моим мучениям настал тогда, когда впереди показалась железнодорожная насыпь. Однако ли я, с прогнившими шпалами и рельсами, проржавевшими до состояния бурой трухи, шла в никуда из ниоткуда? Надо полагать, путь был заброшенным еще до начала всего. «Дорога на север пошла», — объяснил панцирь. «Тут им на спасти смысла особого нет». «Они пока не в курсе, что гоняются за пустышкой». «Как думаешь, парни спасутся?» «Спросил я, имея в виду экипажи машин». «Будем надеяться». Он пожал плечами и стал рассматривать трофейный гранатомет. «Думаю, что да». «Старье?» — с пониманием спросил я, снимая с себя лишнюю ношу. «Не то слово. РПГ-18. Муха». Их еще до начала всего выпускать перестали. Они на моей памяти уже через раз срабатывали. Хорошо, если один из десяти выстрелит. Парни ведь тоже не дремлют. Из пулемета огрызнутся и дальше поедут. Хотя сейчас им лучше развернуться и мотать обратно. Полковник говорил, что горючки у них мало. Что же, идея хорошая. Теперь они немного покрутятся по лесным дорогам. после чего резко развернуться и отправиться назад. Какой вывод сделают преследователи? Правильно, что они где-то высадили нас и теперь возвращаются на базу, а потому стрелять по технике нет никакого смысла, кроме личной мести. Теперь нужно объявлять облаву и прочесывать местность. В итоге облава-то захлопнется в другом месте. то есть нам следовало на это надеяться. Долго отдыхать он мне не дал. Надежно спрятав гранатометы под слоем щебня, мы двинулись дальше. Местность здесь плохо подходила для скрытного перемещения. Лес был редкий, регулярно встречались какие-то хозяйственные постройки. Все было уже основательно разрушено, и определить первоначальный облик зданий было невозможно. Поработала тут природа или снаряды, а, может быть, просто время и отсутствие человеческих рук оставалось неизвестным. Теперь дикий лес потихоньку возвращал себе свое. Облаву мы благополучно миновали. Это стало понятно к вечеру, когда мы оба, вымотавшись до крайности, тут даже неутомимый великан начал сдавать. обосновались в какой-то хлипкой избушке на окраине сгоревшей деревни. «Отдых!» — едва слышно скомандовал панцирь. Мне два раза повторять было не нужно. Эту команду я всегда выполнял с радостью. В мешках было немного провизии. Основательно затариваться мы не стали, посчитав, что лучше остаться голодным, но живым. Вот только есть мне не хотелось, совсем. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это упасть и отрубиться, а глаза открыть только через сутки. «Как думаешь, оторвались?» — спросил я, сидя на полу. Никакой мебели здесь не нашлось. От этих оторвались. Панцирь все же внял голосу разума и вынул из рюкзака плитку трижды просроченного шоколада. Будут другие. Тут на местности много поселений. И все они, как бы не враждовали раньше, теперь будут сообща ловить нас. «Понятно», — сказал я, хотя ничего было непонятно. «Расслабляться нельзя», — объяснил он. «Но и впадать в отчаяние пока рано. Дорог тут тысячи, есть тропы через лес, перекрыть все они не смогут. Единственное, чего следует опасаться, это реки». «Переправляться придется в самых неподходящих местах. Все мосты, переправы и броды они перекроют обязательно». «Я плавать умею», — сказал я с закрытыми глазами. «А вода уже не такая холодная. Надеюсь, что не придется». Потом он говорил что-то еще, но я уже не слушал. Голос доносился, как сквозь вату, а сознание мое проваливалось в бездну крепкого сна. Тяжело. За день мы отмахали километров шестьдесят. Это для матерого десантника немало, а уж для такого задохлика, как я, просто подвиг. Проснулся я около четырех часов утра. Панцирь указал мне место у окна, где можно было присесть на кучу хлама. Вручил ночник. а сам благополучно завалился в углу комнаты, подложив под голову мешок. Прибором я пользовался впервые. Странно было видеть окружающую действительность в ядовитом зеленоватом свете. Но зато я видел все, а потенциальный враг, что сейчас крадется к дому, обнаружит нас, только получив пулю из темноты. На дворе был уже конец мая, а потому ночи стали короткими. Уже в пять часов я отключил прибор и стал смотреть на окрестности своими глазами. Лес выглядел мертвым, не просто тихим, а именно что мертвым. В обычном лесу щебечут мелкие птахи, стучит дятел, перебегают по ветвям деревьев белки, а тут не было ничего. Вообще, только деревья и гнетущая тишина. Когда уже окончательно рассвело, Я задумался, что пора бы разбудить старшего товарища. Поспал он мало, так ведь нам двигаться нужно. Одновременно с этой мыслью уши мои различили в лесной чаще негромкий треск, словно кто-то наступил на сухую ветку. Последние недели жизни научили меня серьезно относиться к таким вещам. Я перехватил автомат поудобнее, одновременно нагибаясь и трогая за плечо панциря. Бывалый солдат среагировал моментально. Он даже глаза открыл уже после того, как схватился за автомат. Потом вопросительно глянул на меня. Я показал на свое ухо, потом ткнул пальцем в сторону, откуда, как мне показалось, послышался звук. Он кивнул, все правильно истолковав. встал на ноги и осторожно подошел к окну. Некоторое время не происходило ничего. Потом послышались негромкие шаги. Сухие листья, проминаясь, издавали едва слышный шелест. Панцирь, уши которого, казалось, повернулись в сторону звука, поднял руку и показал мне два пальца. «Ага, значит, двое». Потом, секунду подумав, он показал уже три. а чуть позже обвел пальцем по периметру избушки. Видимо, нас обходили. Я пока не начал паниковать. Трое — это все же не три сотни. Предыдущие примеры научили, что мой компаньон легко справляется и с большим количеством. Сейчас будет короткая перестрелка, в которой моя главная задача — не словить пулю. Вот только в этот раз что-то не задалось. Причем не у нас, а у них. Даже я смог определить по звуку, что идущий в обход человек упал, а потом он начал метаться по земле. Через пару секунд до нас долетел душераздирающий крик, словно его там пожирали заживо. Раздались несколько одиночных выстрелов, после чего крик оборвался. А следом закричали и его товарищи. Лес взорвался криками и паническими очередями. Самое время и нам начинать беспокоиться. В лесной чаще происходило что-то такое, от чего нам следовало спасаться еще быстрее, чем от догоняющих нас бандитов. «Валим!» – скомандовал панцирь, подхватывая вещи. Убегали мы в том направлении, откуда пришли. Пока неизвестные твари пожирали незадачливых врагов, можно было воспользоваться случаем. Увы, скрыться незамеченными не удалось. Один из тех, кто собирался нас брать, оказался прямо на пути. Он отчаянно размахивал автоматом с пустым магазином и истошно орал. Различить его лицо было невозможно, его скрывала сплошная кровавая маска. Тело его облепили непонятные существа размером с некрупную кошку, только с когтями и зубами, как у леопарда. Они продолжали рвать его на части. Их было много, настолько много, что, увидев в пределах досягаемости новую добычу, среагировали моментально. В нашу сторону побежало не меньше десятка этих существ. «Назад!» – взревел панцирь, но я и без него уже сообразил, что скрыться незамеченными у нас не выйдет. отбиваться от мелких тварей огнем из автомата – затея гиблая. Все равно, что в пчелиный рой палить. Только в помещении будет какой-то шанс. В избушку мы успели заскочить, даже относительно крепкую дверь захлопнули. Вот только окна были разбитыми через одно. Первый же мелкий зверек, сиганувший в оконный проем, был сбит пулей из пистолета панциря. Следующего застрелил уже я, выдав короткую очередь из автомата. Мы отступили в самую дальнюю комнату, встав у входа и приготовившись отбиваться. Спасло нас то, что в окно они запрыгивали по очереди, а потому и атаковали не сплошной массой. Панцирь взял пистолет двумя руками и методично отстреливал прорывавшихся к нам мелких монстров. Теперь я смог их рассмотреть. Более всего они напоминали крупных крыс, только шерсти у них почти не было. Зато были гипертрофированные пасти с клыками, торчавшими вниз, прямо саблезубый тигр в миниатюре. Но, к счастью для нас, пули их брали отлично. Оставалось только надеяться, что они закончатся раньше, чем патроны в магазине. Так и вышло. Затвор пистолета встал на задержку как раз тогда, когда последняя тварь, как мы думали, распласталась на гнилых досках пола, вывалив наружу внутренности. Одновременно с этим у нас за спиной разлетелось оконное стекло. Внутрь прыгнули пять или шесть монстров одновременно. Я дал очередь по окну, но опоздал, только зря раскрошив деревянную раму. Одного удалось отбросить пинком ноги, а следующий, подпрыгнув, впился мне в бедро. С воплем я отпрыгнул назад, успев застрелить еще одного, а потом повалился на пол, тщетно пытаясь достать нож. Панцирь, как и следовало ожидать, оказался проворнее. Он расправился со своими, а потом снял с меня нападавшего, причем самым радикальным способом. разрубив его надвое клинком кинжала. Голова так и осталась висеть на моей ноге. Клыки глубоко ушли в плоть, штанина потемнела от крови. Вот только для медицинской помощи времени не осталось, пришлось сваливать с насиженного места. В этот раз нас выручили мелкие монстры. Но выстрелы в лесу слышно, далеко, скоро пожалуют новые гости. Мы отошли на приличное расстояние, кровь не останавливалась, а кроме того рану начало подозрительно щипать. садись панцирь остановился как вкопанный и указал мне на поваленное дерево штанину он вспорол ножом, открыв доступ к ране. выглядело таск верно кожа была располосована, мясо вывернуто наружу. Да вдобавок по краям раны наблюдалось какое-то потемнение. «Яд?» — спросил я, страшась услышать ответ. «Может быть». Он как-то неопределенно пожал плечами и достал из мешка фляжку со спиртом. «Подозреваю, тут не яд в полном смысле слова. Просто зубы у них грязные. Частицы гниющего мяса попадают в кровь, вызывают сепсис. Прекрати! Оборвал его я и на всякий случай закрыл глаза. Он тщательно обработал рану. Кусок мяса, что не хотел укладываться, просто отхватил ножом. После этого туго перемотал ногу самодельным бинтом прямо поверх обрывков штанины. «Попробуй встать», — предложил он. Кряхтя и морщась от боли, я попытался подняться. Боль в бедре пульсировала, заставляя скрипеть зубами, но стоять я мог. Сделав шаг, понял, что смогу и идти, только медленно и с поддержкой. Так и сделали. Я закинул автомат на плечо и оперся на могучее плечо панциря. «В случае чего», — сказал он, — «просто падай на землю и лежи, стрелять буду я». Стрелять ни в кого не пришлось. То ли преследователи закончились, то ли основная их масса все еще гоняется за техникой, но так или иначе от нас временно отстали. Мы спокойно шли по лесу до вечера, когда остановились в каких-то заброшенных ангарах. Когда-то здесь стояла техника, на земляном полу еще сохранились пятна ржавчины, да несколько втоптанных в окаменевшую грязь гаек. Вообще-то идти следовало дальше, здесь по-прежнему было небезопасно. Отдохнуть можно и потом, да только я к тому моменту окончательно сдулся. Последние метров сто уже просто висел на плече панциря, а ноги мои безвольно волочились по земле. Боль в бедре уже не была просто болью, она поднималась все выше. Скоро я уже не мог чувствовать свою ногу. Казалось, что она распухла и сейчас взорвется. Перед глазами у меня все плыло, а вдобавок, несмотря на довольно жаркий день, становилось холодно. «Все-таки яд», — прокомментировал я, когда он осторожно положил меня на землю в углу одного из ангаров. «Смертельно?» «Не яд», — успокоил он меня, разматывая бинт. «Просто сепсис, заражение крови». «Это все в корне меняет», — язвительно процедил я. «Как скоро сдохну? День? Два?» «Не сдохнешь. Лекарство у меня есть. Странно, что началось так быстро. По моим наблюдениям, должно больше суток пройти». «Видать, сильно грязные зубы оказались». Я вздохнул. «А что за лекарство? «Антибиотики. Оттуда, из башни». Он показал стеклянный пузырек с таблетками. «Совсем новые, непросроченные. Буду давать по одной, пока не поправишься». «Нас за это время найдут», — заметил я. «Значит, судьба такая», — выдохнул он. «Короче, вот, возьми одну и проглоти. А потом накройся вторым одеялом и лежи. Только краем глаза в тот угол поглядывай. Если что...» С автоматом ты сейчас не справишься. Вот, держи. Он вынул из кобуры пистолет какой-то современной модели. Держишь вот так, вот здесь предохранитель. Наводишь, стреляешь. Патрон в стволе. Запомнил? Ага. Я кивнул. Пистолет, вопреки моим ожиданиям, не был тяжелым. Удержать его смогу и одной рукой. Да и выстрелить тоже. Вот только попасть в кого-то будет сложно. До сих пор все плывет перед глазами. А ты сам куда? Воду поищу, ответил он, протягивая мне флягу. Твоя пуста, а в моей остался глоток, который ты сейчас истратишь, чтобы таблетку запить. А у тебя жар, и пить следует много. Крепись, я быстро. Он ушел, забрав пустую флягу. А я, проглотив таблетки, антибиотика и жаропонижающие, приготовился ждать. Пистолет лежал под правой рукой. Я накрыл его сверху одеялом, чтобы для потенциального противника это стало неожиданностью. Таблетки подействовали не сразу, а болезнь прогрессировала. Градусника у меня не было, но подозреваю, что он бы показал не меньше сорока. а зноб бил со страшной силой, зубы стучали, хотелось завернуться в одеяло и скукожиться в комок. Не знаю, сколько я так пролежал, минут сорок или час, а потом понемногу стал согреваться. Чуть позже меня прошибло потом, все тело моментально расслабилось, я снова смог сфокусировать внимание на входе и протянул руку к пистолету. Вот только взять его уже не смог. Измученный организм отказался думать о каких-либо гипотетических опасностях, которые не угрожают прямо сейчас. Короче, я просто заснул. Проснулся я поздно ночью. Точнее, рано утром, где-то за полчаса до рассвета. Причина пробуждения была банальной. Снова поднялась температура. Не до критической отметки, как в прошлый раз. Но озноб был чувствительный. Таблетки остались у панциря, а если бы и были здесь, то какой в них толк, если нет воды? Последний факт меня сейчас угнетал более всего. Одежда была сырой от пота, зато во рту пересохла, а язык напоминал наждак. Подложив под спину рюкзак, я слегка приподнялся и снова стал смотреть на вход, который был уже ясно различим в свете утреннего солнца. Скоро там послышался шум. Поначалу я этому обрадовался, вот только скоро расслышал голоса. Это был не панцирь. «Заглянем, потом дальше по тропинке пойдем». Проговорил молодой голос, а в проеме входа появился темный силуэт. «Больше всего я сейчас хотел стать невидимкой, чтобы они зашли, окинули взглядом помещение, ничего не нашли и отправились по той самой тропинке. Вот только реальность была глуха к моим мечтам». Прищурившись после яркого солнца, молодой парень в камуфляже сфокусировал взгляд на мне. Я старательно имитировал забытье. «Прохор!» — позвал он, выглянув наружу. «Кажись, он...» «Да мало ли кто может!» — заворчал старческий голос снаружи, но через секунду в проеме показался второй. «Может, и он. Живой?» «Откуда я знаю? В отключке, точно. Пошли проверим. А второй где?» — старый подозрительно заозирался. «Может, убит уже? Мы просто труп не нашли». «Ага». Старый сплюнул в сторону. «Всех собак южным отдали. Связь тоже. А нам теперь что, на себе его тащить?» «Не обязательно. Серый сказал, что живым он не особо нужен. Можно и по частям». «Походу, придется», — проговорил Старый, а больше уже ничего сказать не успел». Когда они подошли на расстояние в 4 метра, моя рука осторожно приподняла ствол пистолета, направив его в живот молодому. Рукоятка легнула от дачи. горячая гильза, ударившись об одеяло, прокатилась по кисти, а я повернул ствол на старого, который как раз сдергивал с плеча автомат. «Успел». Пуля ударила прямо в грудь, опрокинув его на спину. Автомат с глухим звоном отлетел в сторону. Молодой еще шевелился, извиваясь на полу и зажимая рану на животе руками. Я вынул руку из-под одеяла, прицелился уже лучше, после чего нажал на спуск. Голова его дернулась, во лбу появилось небольшое отверстие, а по земле стала растекаться лужа крови. Но расслабиться я не успел. Оказалось, что они были не одни. Снаружи послышался звук шагов, потом новый голос спросил. «Вы там как?» Более идиотского вопроса он придумать не мог. А следом послышался хрип и бульканье, потом тяжелое тело упало на землю, а я расслышал негромкий шепот. «Денис, не стреляй, это я!» После этого в проеме появился панцирь, державший в одной руке окровавленный кинжал. Воды принес, силы покинули меня, и я снова рухнул на подушку, сделанную из рюкзака. Принес, и не только, спокойно сказал он, оглядывая место боя. Не слабо ты их не ожидал. А куда деваться? Я говорил с закрытыми глазами, после напряжения к сильному жару добавилась еще и головная боль. Они не ожидали, думали я без сознания, а я пистолет одеялом прикрыл. Остальное я не рассказал, поскольку начал терять сознание. Помню только, что панцирь через силу запихнул мне в рот таблетки и влил немного воды. Вода меня немного взбодрила. Настолько, что я присосался к горлышку фляги и отпил почти половину. Хотелось еще, но побоялся, что выльется обратно вместе с такими дефицитными таблетками. После этого сознание погасло окончательно. Какие-то проблески еще потом мелькали, кто-то нес меня на себе, что-то совал в рот и аккуратно поил водой. «Не знаю, сколько времени это продолжалось».